Глава 13. Охотничья примета, что если не упущен первый зверь и первая птица, то поле будет счастливо, а казалось справедливою. Усталый и голодный, счастливый лев в 10:00 утра, исходив вёрст 30 с 19 штуками красной дичи и одной уткой, которую он привязал за пояс, так как она уже не влезала в ектаж, вернулся на квартиру.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 Одна состояла в том, что рыжая, престижная, очевидно переработавшая вчера, не ела корма и была скушна. Кучер говорил, что она надорвана. Вчера загнали Константин Дмитриевич, говорил он. Как же 10 вёрст не путём гнали. Другая неприятность, расстроившая в первую минуту его хорошее расположение духа, Но над которой он после много смеялся, состояло в том, что из всей провизии, отпущенной Кити в таком изобилии, что казалось, нельзя было её доесть в неделю, ничего не осталось. Возвращаясь усталый и голодный с охоты, левен так определённо мечтал о пирожках, что подходя к квартире, он уже слышал запах и вкус во рту, как ласка чуяло дичь, и тотчас велел Филиппу подать себе Оказалось, что не только пирожков, но и цеплят уже не было. "Ну уж аппетит", сказал Степан Аркадьч, смеясь, указывая на Васеньку Весловского. "Я не страдаю недостатком аппетита, но это удивительно". "Но это было прелесть", похвалил Весловский съеденную им говядину. "Ну что ж делать", сказал Левин мрачно глядя на Весловского.